полицейский обошелся с ней очень грубо. Правда, особенного доверия и не могла внушить ему эта маленькая, бедная, перепуганная, уродливая девушка с истомленным от горя и нужды лицом, нищенски одетая, несмотря на холод. Судя по закону, бедность всегда внушает недоверие. «Постой-ка минутку, любезная!» Ты, видно, очень уж торопишься, что теряешь деньги и не удостаиваешься даже их поднять Не деньгами ли у нее город остановит? О, тихо, тихо Вот, две серебряные монеты, что вы обронили? Ну, сударь, это, это не мои деньги Ага, вы лжете! Одна очень почтенная полная дама с мопсом на руках видела, как эта монета выпала из вашего кармана. Уверяю вас, сударь, что нет. А я вас уверяю, что вы лжете. Еще эта дама сказала мне, заметив ваш преступный и испуганный вид, «Посмотрите на эту маленькую горбунию, которая бежит с большим свертком. Она роняет деньги» и даже не беспокоиться их поднять. А? А, как хотите, а это противоестественно. Сержант, не верьте ей. Пощупайте-ка ее гор. У нее должно быть там склад вещей. Я уверена, что она там прячет сапоги и, и плащу.